В старой родословной говорится об этом так. У Льва сын Гаврила, у Гаврилы дети Елизар да Дмитрий, а у Елизара дети Федор Беклемиш, и от него повелись Беклемишевы, да Афанасий княжнин, и от него княжнины, а у другого сына Гаврилова, у Дмитрия сын Фрол, и от него повелись Орловы. Опасаясь преследований со стороны Ивана III Васильевича, этот самый Фрол с сыном Тимофеем отъехал для невзгоды в Смоленск. Произошло это, вероятно, в 1499 году. Интересно, что во время русско-литовской войны Тимофей Фролович тайно способствовал Василию III овладеть Смоленском, за что был пожалован и возвращен в Москву со всеми сыновьями, среди которых был сын Василий. Согласно «Бархатной книге» Василий Тимофеевич носил прозвище «Орел». Его брат Илья был дедом Лукьяна Ивановича, родоначальника Бежецкой ветви Орловых, владевшего селом Людкино по Бежецкому верху в Тверских землях. Село это являлось собственностью Орловых и их потомков, Вплоть до 1918 года. Между младшими отпрысками рода Григорием и Владимиром, судя по всему, были довольно сложные отношения, которые в конечном счете привели к полному разрыву между московскими и бежецкими Орловыми. Причиной этому явилось, видимо, то, что Владимир Лукьянович не мог простить своему двоюродному брату Григорию Никитичу стремительную карьеру. Последний, несмотря на то, что в 1610 году воевал на стороне поляков, весьма преуспевал по службе. Он даже сподобился началобитную польскому королю Сигизмунду, в которой просил отобрать у князя Дмитрия Пожарского село Нижний Ландех с деревнями. Просьба была удовлетворена. Однако через пару лет по царской грамоте Михаила Федоровича село было возвращено законному владельцу. Удивительно, что, несмотря на свое прошлое, Григорий Никитич не потерял высоты своего положения, занимая при царе Михаиле Федоровиче весьма значительные посты. Он был воеводою в Саратове и Тобольске. Вероятно, его карьера бесила Владимира Лукьяновича. Скорее всего, он предъявил кое-какие претензии, высказал неудовольствие». В результате в родословной росписи, поданный в разрядный приказ представителями московской ветви рода Орловых, Григорий Никитич показан, а Владимир Лукьянович не упоминается. И хотя московские Орловы не решились объявить беженских самозванцами, тем не менее указали в документе, что «нам до них дел нет». В истории, однако, остались именно бежецкие Орловы, в то время как московские, ничем особенно не прославившиеся, исчезли на рубеже XVIII-XIX веков. Один из двух сыновей Владимира Лукьяновича, Иван, погиб в бою под Конотопом, в том самом бою, в котором крымцы уничтожили почти всю русскую поместную дворянскую конницу. Его сын Иван завершил карьеру в чине стряпчего царицы Прасковьи Федоровны, августейшей супруги царя Иоанна Алексеевича, и умер в 1693 году, не имея никакого отношения к стрелецким войскам и бунту 1696 года, участникам которого веселый царь Петр изволил рубить головы. О старшем сыне Ивана Ивановича Григории, стоит сказать особо, он начинал службу в потешных полках Петра Великого, участвуя затем во всех войнах, которые вела Россия в это царствование. Отличившись во многих сражениях, он стал лично известен императору, который пожаловал его золотой цепью с собственным портретом. В 1722 году он, полковник Интермангландского полка в 1738 уволен в отставку с производством в генерал-майоры.